Третий этап. Настраиваемся на работу. Наверное, тут стоит сказать что-то о том, например, как будет непросто или наоборот просто прощаться с курением. Можно сказать о том, как важна мотивация и что без нее никуда. И много чего еще можно сказать. Но, думаю, упражнение будет более действенным на этом этапе, чем любая философия. Поэтому в идеале... Начитайте себе этот текст на диктофон и потом послушайте с закрытыми глазами. Но если совсем нет такой возможности, тогда просто читайте и параллельно представляйте. Важно! Это упражнение нельзя делать чаще, чем раз в три месяца. Также противопоказаниями к нему и другим упражнениям в этой книге будет вот такой список. Имеющийся диагноз шизофрении — бредового расстройства, шизотипического расстройства, галлюцинаций, паранойи, ОКР. Возраст до 16 и более 60 лет. Тяжелая соматическая отягощенность, выраженная эндокринная патология, онкология, заболевания крови, сердца, печени, почек в стадии декомпенсации, остроинфекционные заболевания, генетические заболевания, тяжелые последствия инсультов, ЧМТ, олигофрении и старческие деменции, склонность к суицидам, длительный опыт употребления наркотических веществ, употребление наркотических веществ в настоящее время, хроническое употребление гормональных иммунных препаратов, недавняя химиотерапия, длительная антибиотикотерапия. Температура тела выше 36-6 градусов. Почувствуйте свое тело. Обратите внимание на те его участки, которые напряжены. А теперь переместите ваше внимание на расслабленные участки вашего тела. Теперь представьте, что вы находитесь в неком пространстве, в котором нет стен, потолка, только пол под вашими ногами. И теперь внутренне сосредоточьтесь на желании быть некурящим, независимым от этой привычки человеком. Теперь посмотрите под ноги. Вы увидите, как у ваших ног оказался свиток и теперь он начинает разворачиваться под вашими ногами и заполнять все пространство на полу, раскатываясь вперед и назад, а также в стороны. Вы можете увидеть, что стоите на огромной карте. Это карта вашего пути к достижению поставленной цели, к тому себе некурящему, которым хотите стать. А теперь вы можете наблюдать за тем, как то, что начерчено на карте, начинает оживать. Перед вами возникает некий вид. Все объекты на этой карте становятся объемными и реальными. А вы стоите и наблюдаете за этим. Теперь посмотрите, что вы видите перед собой. Видна ли ваша цель в каком-то образе с этой точки, в которой вы стоите, или ее что-то загораживает? Хочется ли идти по тому пути, который вы видите? Какие чувства он у вас вызывает? А сейчас, стоя там, повернитесь на 180 градусов и посмотрите, что находится за вами. Нравится ли вам то, что вы там видите? Какие эмоции вы испытываете, глядя на это? А теперь измените в том, что вы видите одну, только одну вещь, чтобы то, что открывается перед вами, стало вызывать более приятные чувства. Добавьте или уберите оттуда что-нибудь. Приблизьте или сделайте этот вид более отдаленным, так, чтобы он стал вызывать в вас положительные и приятные эмоции. А сейчас снова повернитесь на 180 градусов и посмотрите, не изменилось ли что-то в том виде, который находится перед вами. Может, изменились чувства по отношению к нему, или объекты теперь стали другими. Может, произошла перестановка, а может, все осталось по-прежнему. Теперь отметьте в своем воображении чем-то ту точку, на которой вы стоите, теперь отметьте в своем воображении чем-то ту точку, на которой вы стоите, чтобы потом ее было просто отыскать. Можно привязать там флажок или нарисовать какой-то знак. Далее, когда вы отметили исходную точку таким образом, что легко сможете в нее вернуться, мы станем подниматься с вами вверх над этой точкой. Вы как будто взлетаете медленно на воздушном шаре или поднимаетесь на прозрачном лифте. Теперь, поднявшись достаточно высоко, вы можете увидеть то, что раньше было скрыто от вашего взгляда. Вы можете увидеть путь к своей цели более отчетливо. Вы можете увидеть и почувствовать, что вам на этом пути нравится, а что нет. Когда вы увидели и почувствовали этот путь, вы имеете возможность его изменить таким образом, чтобы вам очень хотелось по нему пройти. Вы мысленно можете изменить все, что видите свысока. Пока вы будете это делать, я приведу вам примеры, как другие меняли свой путь, Чтобы вы почувствовали, там, в этом воображаемом мире, можно изменить все. Кто-то менял густой и страшный лес на красивый парк с тропинками и фонтанами, а кто-то скалистые, пугающие горы на улицу в Париже с красивыми кафе, цветами в клумбах и на балконах домов. Кто-то странные абстрактные фигуры на ярко раскрашенные красивые игрушечные формы. Бывало, люди меняли путь через глухое село на парк аттракционов. Самое главное, чтобы, когда вы изменили свой путь, вам хотелось туда идти. И теперь, когда вы сделали это, начинайте постепенно опускаться к той точке, в которой вы прежде стояли. Когда опуститесь вниз, посмотрите вновь на то, что перед вами. Хочется ли вам идти туда? Если да, то подумайте, какие три вещи вы хотели бы взять с собой в это путешествие. Может, это не предметы, а люди. Подумайте и выберите три любых объекта для этого пути. Если желание идти туда не стало сильным, повторите подъем вверх и проделайте изменения, чтобы добиться сильного желания пройти по этому пути. А если это желание уже есть и оно достаточно сильное, сосредоточьтесь на нем. Когда оно будет максимально сильным, сделайте глубокий вдох и на выдохе откройте глаза.